Глава 22. На сестринском посту в северо-западном углу второго этажа дежурила сестра Мириам. Если сестра Мириам берет двумя пальцами нижнюю губу и оттягивает ее вниз, чтобы обнажить внутреннюю розовую поверхность, вы видите синюю татуировку Deo Gratias, в переводе с латинского «Возблагодарим Господа». Такая татуировка не обязательна для поступления в монастырь. Если бы этого требовали от всех монахинь, их число значительно бы сократилось. Задолго до того, как посвятить себя службе Господу, сестра Мириам была социальным работником в Лос-Анджелесе, занималась девочками-подростками из неблагополучных семей, пытаясь уберечь их от участия в уличных бандах и от других ужасов жизни. Я знаю об этом главным образом от сестры Анжелы, потому что сама сестра Мириам предпочитает не рассказывать о своей прошлой жизни. Чтобы уберечь от роковой ошибки Джалису, 14-летнюю девочку, умненькую, с большими потенциальными возможностями, которая вот-вот могла вступить в уличную банду, нанеся на тело соответствующую татуировку, Мириам сказала ей, «Девочка, что я должна сделать, чтобы ты поняла, что собираешься поменять полнокровную жизнь на ущербную? Когда я плачу, из-за тебя ты смеешься. Неужели я должна пролить кровь, чтобы ты прислушалась ко мне?» И предложила сделку. Если Джалиса пообещает 30 дней держаться подальше от своих друзей-членов банды, если не сделает на следующий день татуировку, как собиралась, то Мириам даст ей слово вытатуировать на внутренней поверхности нижней губы, как сказала она, символ своей банды. 12 девочек из группы Риска, включая Джалису, то и дело закрывая глаза и вскрикивая, наблюдали, как татуировщик работает иглами. Мириам отказалась от местной анестезии. И выбрала нежную кожу внутренней поверхности нижней губы, потому что хотела, чтобы девочки наглядно представили себе какая-то неприятная процедура. Потекла кровь, за ней слезы, но от боли Мириам не издала ни одного стона. Преданность выбранной работе и нестандартные методы помогали Мириам добиваться неплохих результатов. Джалиса, к примеру, получила дипломы двух колледжей и занимает ответственный пост в гостиничном бизнесе. И многих других девочек Мириам удержал на пути истинном, не дала свернуть на кривую дорожку. Казалось бы, со временем о ее жизни должны снять фильм, в котором главную роль сыграет Холли Берри. Вместо этого кто-то из родителей пожаловался, что в своих контактах с девочками Мириам обращается к религии. И организация активистов-адвокатов подала на Мириам, сотрудницу государственного учреждения, в суд, поскольку в Соединенных Штатах церковь отделена от государства. Адвокаты хотели, чтобы в беседах с девочками она перестала упоминать религиозные примеры и требовали, чтобы она убрала татуировку «Део Гратиас» или поверх нее сделала бы какую-то другую. Они не сомневались, что, беседуя с девочками один на один, Миряма оттягивала вниз нижнюю губу и разлагала невинные души. Если вы подумали, что эти горе адвокатов высмеяли в суде, то вы ошиблись, этого не произошло, как не сняли фильм с Холли Берри. Суд встал на сторону активистов. Обычно государственных служащих не так-то легко выгнать с работы. Профсоюзы предпринимают неимоверные усилия, чтобы сохранить работу клерку-алкоголику, который появляется на рабочем месте только три дня в неделю и треть рабочего дня проводит в туалетной кабинке, прикладывается к фляжке или блюет. А вот Мириам профсоюз оказал только номинальную поддержку. В результате она с работы ушла. И только несколько лет спустя, сменив еще несколько работ, услышала зов к жизни, которую и ведет в настоящий момент. Сидя за столиком, просматривая какие-то списки, она подняла голову, когда я приблизился к сестринскому посту. А вот идет юный мистер Томас, как всегда окутанный облаком загадочности. В отличие от сестры Анжелы, аббата Бернара и брата Костяшки, она ничего не знает о моем даре. Мастер ключ и другие привилегии интригуют ее и, возможно, она о чем то догадывается, но лишних вопросов не задает. Боюсь, сестра Мириам, вы принимаете за загадочность мое постоянное состояние недоумения. Если бы они все-таки сняли фильм, продюсеры поступили бы правильно, пригласив на главную роль королеву Латифу, а не Холли Берри. Сестра Мириам и по комплекции, и по манере держаться, больше походила на Латифу, да еще и обладала королевской харизмой. Ко мне она относится дружелюбно, но при этом с некоторой настороженностью, условно знает. Я определенно что-то скрываю, пусть даже и не набедокурил. «Томас — это английское имя», — заметила она. «Но, похоже, у тебя в семье были ирландские корни, учитывая, как легко слетает ложь с твоего языка, словно ты намазываешь теплое масло на булочку». «Никакой ирландской крови, будьте уверены. Но если бы вы знали мою семью, то согласились бы, что во мне есть странная кровь». «Ты не думаешь, что удивил меня этим, дорогой?» «Нет, не думаю. Могу я задать вам несколько вопросов о Джейкобе из 14-й комнаты?» «Женщина, которую он рисует, его мать». Иногда у меня возникает ощущение, что сестра Мириам умеет читать мысли других. Его мать. Я так и подумал. Когда она умерла? 12 лет тому назад, когда ему было 13, он был с ней очень близок. И она, похоже, очень любила его. А отец? Сестра Мириам помрачнела. О нем ничего не известно. Мать Джейкобы не была замужем. Перед смертью она устроила сына в интернат при другой церкви. Когда мы открылись, его перевели сюда. Мы с ним поговорили, но понять его не так-то просто». Вот тут на лице сестры Мириам отразилось удивление. «Джейкоб говорил с тобой, дорогой? В этом есть что-то необычное? С большинством людей он не говорит. Слишком застенчивый. Я иной раз могу вытащить его из кокона». Она наклонилась вперед, смотрелась в меня. «Мне не следовало удивляться тому, что он с тобой заговорил. Совершенно не следовало. Тебе есть что-то особенное, заставляющее людей открываться, не так ли, дорогой?» «Может, все дело в том, что я умею слушать?» «Нет», — она покачала головой, — «не в этом. Ты не просто умеешь слушать. Ты потрясающе слушаешь, дорогой». «Спасибо, сестра». «Ты видел, как Малиновка сидит на лужайке, склонив голову, пытается услышать червяков, которые ползают в земле под травой? Если бы ты сел рядом с Малиновкой, то услышал бы червяка первым». «Интересно. Весной нужно будет попробовать. Так или иначе разговор у него загадочный». Он говорил о дне, когда ему не разрешили выйти в океан, но, цитирую, «они пришли» и зазвонил колокол. «Никогда не видел, где звонил колокол», процитировал сестра Мириам. «И океан движется, поэтому колокол, который звонил, переместился куда-то еще». «Вы знаете, что он хочет этим сказать?» спросил я. Пепел его матери развели над морем, под колокольный звон, Джейкобу рассказали об этом. Память услужливо подсказала. Джейкоб только боится, что поплывет не в ту сторону, когда придет темнота. Ясно. Я вновь почувствовал себя Шерлоком. Он тревожится, что не знает места, где рассеяли пепел, он знает, что океан всегда движется, вот и боится, что не сможет найти ее, когда умрет. Бедный мальчик. Я тысячу раз говорил ему, что она на небесах, и придет день, когда они вновь будут вместе. Но мысленная картинка, на которой ее уносит океан, такая яркая, что стереть ее нет никакой возможности. Мне захотелось вернуться в комнату 14 и обнять Джейкоба. Объятиями, возможно, не поможешь, но хуже от них точно не станет. «А кто такой, кого не было?» — спросил я. «Он боится, кого не было?» Сестра Мириам нахмурилась. Никогда не слышала, чтобы он произносил это странное имя. «Кого не было?» Джейкоб говорит, что он был полон черного, черного? Я не знаю, что это означает. По его словам, он был полон черного, когда пришел кого не было, и сказал. «Пусть он умрет. Это было давно, до океана, колокола и уплытия. До смерти его матери, истолковала сестра Мириам. Да, совершенно верно, но он до сих пор боится, кого не было. Она вновь смотрелась в меня, словно надеялась проткнуть взглядом окутывавший меня облако загадочности, которое лопнуло бы, как воздушный шарик. Почему ты так заинтересовался Джейкобом, дорогой? Я не мог ей сказать, что моя погибшая девушка установила со мной контакт, находясь на той стороне и дала знать через Юстину, еще одну милую потерную потерянную для этого мира девочку, что Джейкобу известен источник беды, который может обрушиться на школу, возможно, этой ночью. Нет, наверное, я мог бы ей все это сказать, но все могло закончиться тем, что она оттянула бы вниз нижнюю губу, и на внутренней поверхности я бы увидел совсем другую татуировку, короткую, в одно слово. Псих. Его талант. Портреты на стенах. Я подумал, что это портреты его матери, они полны любви. Задался вопросом, каково это так сильно любить мать. Странно слышать такие слова. Почему? Разве ты не любишь свою мать, дорогой? Полагаю, что люблю, но любовью, которая больше схожа с жалостью. Она взяла мою руку в свои, нежно сжала. Я тоже умею слушать, дорогой. Хочешь посидеть со мной и поговорить? Я покачал головой. Она не любит меня или кого-то еще, не верит в любовь, боится любви, обязательств, которые несет с собой любовь. Ей никого не нужно, кроме себя и, разумеется, зеркало, чтобы восхищаться собой. Вот и вся история. Так что садиться незачем, поскольку нет предмета для разговора. По правде говоря о страхах моей матери и особенностях ее психики, мы с сестрой Миря могли бы говорить без остановки до весеннего солнцестояния. Но до полудня оставалось чуть больше полутора часов. В комнате отдыха торчали семь бодочей. Смерть открыла калитку и приглашала меня в бобслейный жолоб. Вот почему не было у меня времени изображать жертву и рассказывать печальную историю о трудном детстве. Не было ни времени, ни желания. «Что ж, я всегда здесь», — пожала плечами Мириам. «Воспринимай меня как опру, давшую обет бедности. В любой момент, когда ты захочешь открыть душу, я здесь, и тебе не придется сдерживать эмоции во время рекламных пауз». Я улыбнулся. «Вы показываете пример в служении Богу. А ты по-прежнему окутан облаком загадочности». Когда я отвернулся от сестринского поста, мое внимание привлекло движение в дальнем конце коридора. Фигура в капюшоне стояла у открытой двери на лестницу, вероятно, наблюдая, как я разговариваю с сестрой Мириам. Почувствовав на себе мой взгляд, фигура ретировалась на лестницу, дверь захлопнулась. Капюшон скрывал лицо, во всяком случае я пытался убедить себя в этом. И хотя мне хотелось верить, что наблюдал за нами брат Леопольд, подозрительный послушник с открытым лицом уроженца Айовы, Я практически не сомневался, что ряса была черная, а не серая. Я поспешил к концу коридора, вышел на лестницу, затаил дыхание. Не услышал ни звука. Хотя на третий этаж не допускался ни я, ни кто-либо другой, за исключением сестер. Я все-таки поднялся на лестничную площадку между этажами и оглядел последний пролет. Никого. Никакой непосредственной угрозы не было, и тем не менее сердце учащенно билось. Во рту пересохло. На спине и шее выступил холодный пот. Я все еще пытался внушить себе, что капюшон скрывал лицо, но не получалось. Перепрыгивая через две ступеньки, сожалея, что я в носках, которые скользили по камню, я поспешил на первый этаж, открыл дверь в коридор, но никого не увидел. Спустился в подвал, после короткой заминки открыл дверь в тамошний коридор, замер на пороге, прислушиваясь. Длинный коридор тянулся под всем зданием старого аббатства. Второй пересекал его посередине под прямым углом, но с того места, где я стоял, заглянуть в него не представлялось возможным. В подвале находились киткетовские катакомбы, гараж, щитовые, мастерские, кладовые. Чтобы обследовать все эти помещения, мне бы потребовалось много времени. Но какими бы тщательными ни были мои поиски, я сомневался, что найду ту самую фигуру. А если бы нашел, скорее всего, пожалел, что начал ее искать. Когда эта фигура стояла в дверном проеме между коридором и лестницей, свет потолочной лампы падал прямо на нее. Ныне капюшоны на монашеских рясах не такие глубокие, как в Средневековье. Материя не нависает над лбом и не скрывает лицо, особенно если на него падает свет. У фигуры в дверном проеме лица не было. И не только лица. Свет, попадающий под капюшон, не находил поверхности, от которой мог бы отразиться, только ужасающую черную. Пустоту.